Глава 61. Хелион перебросил меня прямо в штабной шатёра Риза. Лицо у моей истинной пары было бледным. Доспехи и волосы были забрызганы грязью и кровью. По счастью, чужой. Я открыла рот, собираясь спросить, как окончилось сражение, и рассказать о своих приключениях, но Риз бросился ко мне и крепко прижал к груди. От знакомого запаха, от тепла и ощущения близости его мускулистого тела, У меня снова хлынули слёзы. Я не успела заметить, кто ещё находился в шатре, кто уцелел в битве. Все быстро вышли, оставив нас вдвоём. Риз обнимал меня, нежно покачивая, а я плакала, не в силах остановиться. Только потом, когда я наконец успокоилась и Риз смыл чёрную кровь Сурриэля с моих рук и лица, он рассказал мне о прошедшем сражении. Едва дослушав, Я выскочила из штабного шатра и понеслась в наш, огибая измождённых солдат. Риз молча шёл следом. Я рывком отпихнула полок шатра, вглядываясь в лица тех, кто находился внутри. Возле койки стояли Азриэль и Мор, следя за каждым движением целительницы. Та сидела на походном стуле. Её руки, окружённые свечением, застыли над Кассианом. Было тихо. Мне вспомнились слова Кассиана: о такой тишине. Я смотрела на его лицо, которое не успели отмыть от грязи. Он был без сознания, но его лицо искажало гримаса боли. Здоровый Кассиан умел дышать бесшумно. Раненный Кассиан дышал тяжело, с пресвистом. Потом я увидела рану с рваными краями. Она тянулась от пупка чуть ли не до самой шеи. Из рассечённой плоти капала кровь. Я бы упала, не подхвати меня рис под локоть. Целительница даже не обернулась. Её лоб был сосредоточенно наморщен. Яркий белый свет повторял очертания её пальцев. Под ними края раны начинали медленно сходиться. Я не впервые видела тяжело раненого Кассиана. Однако случившееся в замке короля никак не подготовило меня к тому, «Что я увидела здесь?» «Как?» — хрипло спросила я. «Со слов Риза, я уже знала, что мы победили и в этом сражении, но ценой значительных жертв». Решать участь уцелевших вражеских солдат вновь предоставили Таркину. Когда он сообщил о серьезном ранении Кассиана, я поспешила сюда. «Где тебя носило? спросила Мор. Как и Риза, Они со Зриэлем были густо покрыты грязью и кровью. Оба не пострадали, если не считать мелких царапин. Я покачала головой. Пока Риз обнимал меня, выслушивая мои всхлипывания, я допустила его в свой разум и показала все, что произошло со мною. Теперь он знал о страшном конце Ианты в хижине Ткачихи, о гибели Суриэля и о том, что он сумел мне сообщить. Глаза Риза сделались отрешенными, и я поняла. Амрина уже спешит сюда вместе с Книгой Дуновений. Помогать Несте в попытках обнаружить местонахождение котла Всё это Риз сможет передать Мор. О моем исчезновении он не знал до самого конца сражения. Риз находился на другом фланге и не видел, как Мор примкнула к сражающимся. Не найдя меня в нашем шатре, он бросился в шатёр Элайны. Вскоре пришло известие от Хелиона. Я найдена. и скоро вернуть в лагерь. Я и не подозревала, что Хилеон обладает даром, позволяющим ему находить пропавших. Жаль, что этот дар не распространялся на поиски котла. Через считанные минуты мы с Хилеоном уже были в лагере. «Он что?» — начала я. И замолчала, не в силах подобрать слов. Они вдруг стали далёкими, как звёзды. «Нет, он не умрёт», — будничным тоном ответила целительница, по-прежнему не глядя на меня. но несколько дней проваляется. Пальцы целительницы, осторожно касаясь краёв раны, сдвигали их и замирали, дожидаясь, когда края в этом месте соединятся. При виде рваной раны моё горло наполнилось желчью. «Как?» — снова спросила я. «Как обычно», — хмуро ответила Мор. «Не захотел нас дождаться». Атаковал снова и снова, пытаясь перестроить наши цепи. Один из их командиров схлестнулся с ним. Разумнее было отступить, но Касьян попёр напролом. Когда спробился к тому месту, нашего красавца уже располосовали. Лицо Азриэля было холодным, каменным, светло-карие глаза неотступно следили за смыкающимися краями раны. «И всё-таки где ты болталась?» — повторила вопрос Мор. «Если вы ещё не навоевались, продолжайте в другом месте», — прикрикнула на нас целительница. «Моему подопечному нужна тишина». Никто из нас и не подумал уйти. Рейс коснулся моей руки. Фейра, у меня и в мыслях нет ограничивать твою свободу. Ты сама решаешь, когда и куда тебе нужно отправиться. Мор лишь говорит, что в следующий раз будет не лишним оставить нам записку. Голос его звучал спокойно, но глаза... Там я увидела настоящую панику. Нет ни не страх, продиктованный желанием управлять мною, чему поддался Тамлин. Риза ужасала совсем другое. Не знать, где я, нуждаюсь ли в помощи. Схожие чувства испытывала и я, особенно во время сражения, теряя его из виду. Простите, только и могла ответить я. Морна меня даже не взглянула. «Тебе не за что просить прощения», — Риз погладил меня по щеке. Тебе стало не в Магаду просто наблюдать за битвой, и ты решила хоть чем-то нам помочь. Ты добыла очень ценные сведения, но...» Его палец чуть надавил мне на скулу. «Нам просто повезло», — продолжал Рис. «Мы по-прежнему на шаг впереди. По-прежнему не попадаемся в когте сонного королевства. Даже если сегодня наша удача на поле сражения не была столь впечатляющей. Однако...» Циник во мне задаётся вопросом, не кончаются ли запасы наших удач, и мне совсем не хочется, чтобы ты была тому причиной. Они все считали меня слишком молодой и беспечной. Дальнейшие слова Рис произнёс по нашей связующей нити. Лишь тогда я поняла, что оставила свой разум незащищённым. «Поверь мне». Если тебе хотя бы отчасти показать, через какое дерьмо прошли сегодня Кассиан и Мор, ты бы поняла причину нашего беспокойства. Я... В следующий раз оставь записку или сообщи мне. А если бы оставила, ты бы мне позволил туда отправиться? Я не вправе тебе что-либо позволять и запрещать. Он сжал моё лицо в ладонях. Мор с Азриэлем отвернулись. Ты самостоятельная личность. Ты сама принимаешь решения. Но не зря мы с тобой истинная пара. Я твой, а ты моя. Мы не диктуем друг другу, как поступать, но... Возможно, я бы настоял на том, чтобы отправиться вместе с тобой. Больше для собственного душевного спокойствия и сознания, что ты в безопасности. Ты был занят. На его лице мелькнула улыбка. Если не понесла тебя в подгорье ради этого я бы на время вышел из сражения я думала риз станет меня отчитывать спрашивать почему не дождалась конца сражения но он склонил голову набок и произнёс вслух интересно заслужила ли ты теперь прощение от качихи даже целительница вздрогнула услышав это имя у меня похолодела спина и знать не хочу «Тогда мы не будем у неё спрашивать», — тихо рассмеялся Рис. Но стоило ему повернуться к раненому Кассиану, и улыбка сразу погасла. Однако стараниями целительницы рана полностью сомкнулась. «Ты не виновата в гибели Суриэля», — сказал мне по связующей нити Рис. Веки Кассиана дрогнули, он несколько раз моргнул. «Знаю». Ответила я, добавив убийство Суреля в расширяющийся список злодеяний, которые я вскоре предъявлю правителю Сонного Королевства. И потребую расплаты. Время тянулось еле-еле. Все молчали. Я не решалась спросить, где место. Мор делала вид, будто меня здесь нет, Тарис. Он пристроился в ногах главнокомандующего. Кассиан, наконец, открыл глаза и застонал. «Хотел нарваться на меч, вот и нарвался», — проворчала целительница, собирая свои вещи в мешок. «Сегодня и завтра полный покой. Про третий день говорить не стану, всё равно не выдержишь. Но в ближайшее время не советую скакать перед вражескими мечами». Кассиан сонно моргал. Целительница поклонилась нам с рисом и ушла. «Сильно досталось», — хрипло спросил он. «Ты о своей ране или о том, сколько пинков под зад мы успели наполучать?» — уточнил Риз. Кассиан опять заморгал. Чувствовалось, его сознание ещё замутнено действием успокоительного. «Начну с ответа на второй вопрос», — сказал Рис. Тон его голоса, утративший всякую мягкость, заставил Морса с отойти на пару шагов. «Мы победили. Легион Кейра понёс тяжёлые потери. Но мы победили. Едва. Теперь отвечаю на первый». Рис оскалил зубы. «Чтобы больше». «Я этого дерьмового героизма от тебя не видел!» Глаза Кассиана мгновенно прояснились. Гнев Риза словно взнуздал его. Кассиан даже попытался сесть и сердито зашипел, разглядывая ярко-красный рубец на груди. «Из тебя кишки вываливались, герой ты придурочный!» бросил ему Риз. «Хорошо, что спел, не дал им оборваться!» «Кровь на руках певца теней, которую я посчитала вражеской...» оказалась кровью Кассиана. Лицо Азриэля было ледяным от гнева. «Я солдат», — без всякой бравады заявил Кассиан. «Это часть моего ремесла». «Я приказывал тебе обождать!» прорычал Рис. «Ты не пожелал выполнять приказ!» Я мельком взглянула на Мор, потом на Азриэля. «Может, нам оставить их вдвоем? Они были целиком поглощены новой битвой». по счастью, словесный. «У нас уже цепь ломалась, а ты со своими дурацкими приказами!» — огрызнулся Кассиан. «Я твой верховный правитель!» — рявкнул Рис, упираясь руками в койку. «Тебе ли не знать разницу между выполнением приказа и действием на своё усмотрение?» Морщась от боли, Кассиан всё же сумел сесть. «Если ты сердит, нечего давить на меня своим положением». «Этот балаган на поле боя чуть не окончился твоей гибелью!» Рез выбрасывал слова, а в его глазах я видела панику. «Я не сердит! Я в бешенстве!» «Значит, тебе позволительно возмущаться нашими решениями по защите твоей персоны? А когда из тебя начинает переть это поганое самопожертвование, мы слово поперек сказать не моги!» Риз и Кассиан молча смотрели друг на друга. «Ты ведь мог погибнуть!» — дрогнувшим голосом произнёс Риз. «И ты тоже!» Они снова замолчали. Бурлящий гнев начинал рассеиваться. «Даже после того вечера в замке короля!» «Не могу на это смотреть!» — признался Риз. «Ризу было невыносимо видеть нас покалеченными!» Он говорил всё мягче. Кассиан подался вперёд и, морщись от боли, стиснул плечо Риза. «Пусть говорят». Я вышла из шатра, чувствую себя лишней. А Зриэль и Мор двинулись следом. Солнце почти село. После коротких сумерек станет совсем темно. Я огляделась и увидела Несту. Она стояла у соседнего шатра, зажав между ног пустое ведро. Дождь превратил её волосы во влажный комок. Неста хмуро смотрела на нас. «Рану ему заштопали», — быстро сказала я. Уже успел с Ризом поцапаться. Плечи Несты слегка расслабились. Мне нужно было переговорить с сестрой. Наедине. И желательно до появления Амрены. «Тебя же за водой послали», — холодно напомнила Несте мор. Неста застыла. Оглядела мор с ног до головы. На мор это не подействовало. Через несколько секунд Неста нагнулась, подхватила ведро и пошла дальше, ступая по раскисшей земле. Я обернулась назад. Азриэль держал путь к штабному шатру, а мор буквально трясло от гнева. «Ты покинула лагерь, а твоя сестрица даже не подчесалась, чтобы сообщить нам об этом!» Наконец-то я узнала причину её гнева. Не то не из болтливых, особенно когда дело касается её сестёр. Во всём остальном она бывает невыносимой. Я хотела обратить это в шутку, но Мор даже не улыбнулась. «Ты мне наврала!» Повернувшись, Мор стремительно двинулась в свой шатёр. Я могла бы пойти вслед за Нестой, но после таких слов не считала наш разговор оконченным. Её шатёр был довольно тесным. Большую часть пространства занимала койка и столик, заваленный оружием и картами. «Я тебе не наврала!» — сказала я, морщась от собственных слов. «Я просто не сообщила о своих намерениях». Мор даже рот разинула от изумления. «Ты настойчиво спроваживала меня вниз, дескать, там без меня не обойдутся, а ты останешься в лагере, где тебе ничего не угрожает. Сражение не отшибло мне память?» «Я виновата». «Виновата?» «Виновата?» Мор взмахнул руками, на пол полетели комочки грязи. «Я не знала, как себя вести». как смотреть Мор в глаза. Я несколько раз видела её разгневанной, но гнев был направлен не на меня. Я не знала, как ссориться с подругами, поскольку до Мор у меня и подруг-то не было. «Я знаю всё, что ты собираешься сказать. Все причины, почему мне нельзя было отправиться с тобой», рассерженно продолжала Мор. «Но ни одна причина не оправдывает твоего вранья. Если бы ты мне всё объяснила, а я бы тебя отпустила...» Если бы ты мне доверяла, а может, отговорила бы тебя от дурацкой затеи, которая тебя чуть не погубила? Удивительно, как ты до сих пор не поняла, что враги охотятся за тобой. Они хотят захватить тебя и превратить в свое орудие, сломать тебя. Ты видела, на что способен правитель сонного королевства. Видела, чем развлекались его родственнички на землях двора весны. Король готов на все, только бы подчинить тебя своей воле. Все мои доводы исчерпывались одним. Мы нуждались в этих сведениях. Разумеется, нуждались. А теперь представь, каково мне было смотреть Ризу в глаза и говорить, что сама не знаю, где ты. Приятно сознавать, что ты ловко меня одурачила. Ногти морск скребли по щекам, ещё больше размазывая грязь и следы крови. Я думала, что ты сообразительнее и порядочнее. Её слова превратились в огненную полосу, которая прожгла меня насквозь. Я не собираюсь это слушать. Я повернулась, чтобы уйти, но Мор крепко схватила меня за руку. «Нет, послушай. Рис может улыбаться и всем дарить прощение. Но это не освобождает нас от ответственности перед ним. Ты — моя верховная правительница. Я и все мы должны тебе помогать. А получается, что ты нам не доверяешь и не нуждаешься в нашей помощи. Более того, Считаешь нас досадной помехой твоим замыслом, которые тебе понадобилось осуществлять в одиночестве? Как мы должны себя при этом чувствовать? Молча глотать твое враньё? А тебе захотелось поговорить о вранье? Вдруг вырвалось у меня. Я жалела, что не убила Янту собственными руками. Это дало бы выход гневу бурлящему в душе. А как насчёт того, что ты каждый день врёшь себе и всем нам? Мор замерла? Но мои руки не выпустила. «Ты сама не знаешь, о чём говоришь?» чего же?» «Знаю. Почему ты не сделаешь шаг навстречу Азриэлю? Зачем позвала Хелиона в свою постель? Тебе это не принесло никакого удовольствия. Я видела, какой подавленной ты была на следующее утро. Так что прежде чем обвинять других во вранье, получше посмотри на себя». «Довольно!» — прошипела Мор. «Что? Не нравится, когда гладят против шерсти?» когда лезут в твои замыслы. Вот и мне не нравится». Мор выпустила мою руку. «Убирайся! С радостью!» — огрызнулась я. Я вышла, не оглядываясь. Наверное, Мор слышала не только мои шумные шаги по чавкающей глине, но и стук бешено колотящегося сердца. Где-то шагов через двадцать меня нагнала Амрена со свёртком в руках. «История повторяется». Стоит мне остаться дома, как кто-то из вас обязательно вляпается в дерьмо по самые уши.